и надежды. Люди были готовы и дальше мучительно волокитить, буквально растягивать время на себе. Точно это был упругий, свитый кольцами удав. Между тем, апофеозовцы, наоборот, ускорялись и усиливали организаторский напор. К избирательным участкам, уже открытым для досрочного голосования, подъезжали чуть не с регулярностью рейсовых заказные автобусы. Из автобусов выходили щурись целые трудовые коллективы, в чьем составе было много принарядившихся женщин, несших в руках бело-сине-красные флажки. Иные ради красоты были одеты слишком легко. Их коленки в тонкой лайкре ярко разовели над сапожными голенищами, их газовые косынки, подобранные к пальто, стекленели и блекли на снежном ветру. Иногда пяток одновременно подъехавших легковушек высаживал возле участка специфических граждан молодого возраста в меховых кожанах и с короткими стрижками, сквозь которые просвечивала младенческая нежность небольших, но крепких черепов, словно умятых сильными пальцами, как уминают снежки. Все, включая специфических, поступали под начало толковых распорядителей, которые возникали неоткуда — и были настолько неприметны, что, имея какие-то лица, будто и вовсе не имели профилей. Далее прибывшие организованно следовали к избирательным урнам. Единственный случай, когда избирательный участок почему-то оказался закрыт, для очередной апофеозовской экскурсии несколько раз демонстрировали в теленовостях. Там возмущенный избиратель, пошевеливая стрижным ворсом, объяснял, на маркированных пальцах про гражданский долг, и камера долго показывала какую-то глухую к демократии учрежденческую дверь с наивной табличкой «Начальник». Все понимали, что голоса, собираемые досрочно, были так или иначе не бесполезны. Однако в избирательной кампании как и во всяком бизнесе, большие деньги питались теми, что поменьше – и профессор Шишков оказался в ловушке, элементарно проигрывая Апофеозову в подкидного дурака. Две с половиной сотни инвалидов и стариков, не выходящих из дому и не способных, стало быть, пришаркать на свои участки и вряд ли способных отразить, к чему, собственно, обязывают их полученные в благотворительность 50 рублей, были как полные руки не козырных, ни на что непригодных шестерок, принимать которые Шишкова вынуждала дурная логика им же самим запущенных событий. Очень важно было не поддаться давлению клумбы, тем более что Шишков, узнай он о благотворительных списках, мог оказаться страшен в гневе. Несмотря на подчеркнутое спокойствие в последние дни, длинное его лицо дрожало словно от помех. И раз Марина подсмотрела, как... Совершенно владеющий собой профессор вдруг с невероятной силой выдрал из горшка какое-то истощенное растение. И выскочивший корень, похожий на крысиный хвост, обсыпал всего профессора мелкой творожистой землей. Понятно, что Марина не имела права разъяснять общественности реальное положение вещей, изредка выбираясь на свежий воздух покурить. Кроме нее на такую лихость решалась только Людочка — что, набросив на плечи рябой от ветра кроличий жакет, вовсю любезничала с задубевшим живописцем,